Глава девятнадцатая. На то, чтобы вернуться к жизни, Киаре было отмерено три часа, и каждая секунда казалась бесконечной. Считай, как угодно, но время быстрее двигаться не начнет. Ему без разницы, сколько человек нервно посматривает на стрелку часов, медленно ползущую по циферблату, и кто из присутствующих эти самые часы хочет расколотить. Например, Марку хотелось очень чтобы прекратили уже показывать, как мало киари осталось, прежде чем смерть станет необратимой. И если это случится, второй гроб придётся заказывать для него, спятевшего тёмного мага с демонической кровью и подарком в виде эксклюзивного проклятия. Архимаги рассредоточились по периметру крипты. Все, кроме Лайма Эрдланга, под тяжёлым взглядом Джердиса, тот демонстративно сел прямо на каменный пол. Прислонившись спиной к стене и стиснув в подрагивающую ладони руку Киары, безвольно свисевшуюся почти до самого пола, Джардис Сердита покачал головой и удалился. Рядом с Лайемом осталась Анаис. Смотреть на мёртвую Киару Марк не хотел всем сердцем. Он устроился в одной из ниш, откуда её тело не было видно. Зато было прекрасно слышно, о чём говорят Анаис с Сердлангом. Всё ещё не понимаю, как вам удалось уговорить нас на такое безумие. Донёсся до него тихий и сердитый голос Лайма. Мне следовало задать сестрице трёпку и запереть её в железном гробу на пару дней или на пару месяцев. Мысленно поддержал его Марк, откидываясь на холодные камни. Услышь это, Киара, и они оба получили бы за такие идеи хорошую вывелочку и знатный скандал. А вздумай кто-нибудь притворить этот милый план в жизнь, а обида с ее стороны длилась бы вечность. С другой стороны, пусть лучше бы была злой, как три десятка вампиров, но живой. «Она бы тебе за это жестоко отомстила!» Сухо усмехнулись в ответ. «Успокойся, Лаем. Мне кажется, все идет как надо». «Это, по-твоему, как надо?» «Не ори, придурок!» — огрызнулся Наиз. Я за мелким Энхартенным послеживаю. Он пугающе спокоен, а значит, Киаро в самом деле знал, что делает. Марку хотелось бы сообщить ей, что цена тому спокойствию приличное количество виски, всё ещё бродившего в крови. А вовсе не демоническое чутьё или интуиция. Так как раз громогласно уверяла, что дело дрянь и ничем хорошим эта история не кончится. Почему это Брэч непоинтересовался Эрдланг. Эрди, а ты точно 16 лет на полукровке женат? Поверь, ты не захочешь увидеть, во что превратится пацан, если Киара на самом деле умрёт. Берсерка проговорил Лаем после минутного молчания. Точно так. Будет монструка не хуже, чем его немёртвая мамочка. Но сейчас он в порядке, поэтому подбери сопли и жди. Пока что всё идёт по плану. Тхреново план. В мыслях огрызнулся Марк, слова про собственную недолгую жизнь пропустив мимо ушей. Это он знал и без анаис. Роки начинали трястись безбожно, стоило в очередной раз глянуть на часы. Вздымал Риса на пасть на них прямо сейчас, вряд ли у него получилось бы защитить себя и других. Даже удержать в руках меч казалось невыполнимой задачей. С другой стороны, какой в нём вообще срок? Гера их единственная надежда на избавление от лича с жаждой крови, которая, как бы ни было жутко это признавать, истончалась с каждой минутой. Торчать в этом каменном мешке становилось невыносимо. Раздражал холодный камень, на который приходилось опираться, голубоватый свет, из-за которого казалось, будто они уже все мертвы и ожидают, пока хладная госпожа снизойдёт до них. Не выдержав и пустив в такие в один из светильников небольшую молнию, Марк поднялся на ноги и решительно направился к леди Фалька. Она устроилась за алтарём, там, где когда-то готовились к службе послушники Хладны. Скажите, что у вас есть запасной план? не утруждая себя расшаркиваниями, начал он. И даже не удивился равнодушию в собственном голосе. Драма драмой, а где-то наверху Эдриса вошла в полную силу и наверняка готовится уничтожить всё живое в Илингварде. У меня есть туманно открыт мело следи фалька. Но тебе он не понравится. Мне самой-то не очень. Я и от происходящего не в восторге. Моя девушка мертва, моя мать завладела её силой, а я в любой момент могу превратиться в берсерка. Сомневаюсь, что станет ещё хуже. Леди Фалька мрачно усмехнулась и потянулась к небольшой сумочке, висевшей у неё на поясе. "Знаешь, что это?" поинтересовалась она, продемонстрировав грубоватой работы амулет из пёчёрной рунами и напоминающий гребень. Только вместо зубцов четыре шипа, длинных и тонких, как иголки. Марк покачал головой, хотя безделушка определённо что-то напоминала. Забавная штуковина. Гринговец её изобрели, чтобы хоть как-то нивелировать разницу в силе и талантах. Если трансформатор инвертирует силу, на входе чёрное, на выходе белое, то резонатор умножает. Резерв эта штука не увеличивает, всего лишь усиливает выходную мощность заклинаний. И в чём подвох? Да всё просто и тупо. Она усмехнулась. Резонатор тянет энергию из носителя И количество той энергии напрямую зависит от мощности заклинаний. Гренвудец, регулярно пользуясь резонатором, помирает через несколько месяцев. Я с большой вероятностью умру после первого же заклинания. Ты слабее меня раза в 2, а то и с половиной. Стало бы тебя хватило бы атаки на две, а то и на три. Тут леди Рангрид осеклась. Это не значит, что я тебя о чём-то прошу. Вот как. Марк невольно усмехнулся. Гренвудские артефакты прочно вошли в его жизнь. Один чуть не убил его, второй наверняка убьет. В благополучный исход он не слишком верил. С одного заклятия уничтожить Элрису вряд ли выйдет, а значит, повторять он будет до тех пор, пока кому-то из них не придет конец. «Я и так не жилец, если Киара не вернется», — Марк протянул руку. Как им пользоваться? Тебе не нужно этого делать, резким тоном возразила леди Фалька. Впрочем, кого я обманываю? Я не уверена, что мне хватит духу, это может не убить меня, но точно убьёт ребёнка. Она приложила ладонь к животу в беззащитном и трогательном жесте. Этот трусоватый недомок Флорас не согласится, а Эрдланг в любом случае нужен живым. Надо же. Выходит, кроме тебя, это и никому доверить. Амулет лёг на его ладонь, холодя кожу и поблёскивая острыми иглами в тусклом магическом освещении. Воткни куда-нибудь, в предплечье, например. Больно не будет, об этом я позаботилась. Боль так отвлекает. Она поморщилась, но тут же вернула на лицо серьёзное выражение. Марк, не геройствуй. Одного удара будет вполне достаточно. Чтобы ослабить лича. Убить ты её всё равно не убьёшь. Просто сдохнешь понапрасну. Понял? Глядя на неё, такую не похожую сейчас на грозного архимага тёмного круга, хрупкую и растерянную, Марк невольно улыбнулся. Даже если бы леди Фалька не предложила ему амулет, он попросил бы его сам. Если кто и должен сражаться с Салрисой, то только он. Пообещать ну, соврать, что не будет лезть на рожон, Марк не успел. Стоило сжать амулет в руке, как за спиной раздался голос Джердиса. Девочка была права, в чем я и не сомневался. С восточной стороны идет отряд нежити, и я надеюсь, что это отвлекающий маневр. Потому как если Элриса во главе, полежит минимум треть гарнизона. Сухо сообщил он и положил руку на лоб Киарри. Не ощущаю и намёка на регенерацию. Плохо. Будем поднимать вручную. Марк вздрогнул, ощущая подступающую противную истерику, но спросить ничего не успел. Архимаг прикрыл глаза, что-то беззвучно бормоча. Вокруг него взметнулся леденящий столб сильнейшей тёмной энергии, чтобы растаять истончившись на глазах, подобно клубам дыма. Маска невозмутимости на тронутом морщинами лице треснула, и Джердис даже позволил себе повысить голос. "Гарейн, не выходит. Попробуй ты". Архимаг Линтерн чуть не бегом подошла к нему. Когда и её колдовство не сработало, архимаги встревоженно переглянулись. "Что происходит?" заорал Марк, не пытаясь сдерживаться. "Да и кто бы мог его упрекнуть?" Заклятие просто исчезло. Выдохнула Линтерн даже не глянув на него. Как в бездну рухнула. «Анаис, попробуй залечить повреждения. Анаис!» Демонесса не отвечала. До белизны вцепившись в маленький зачарованный чемоданчик, какой имелся у каждого целителя, она таращилась на Киару, а затем покачала головой. «Не выйдет!» «Что вы сделали?» Наконец спросила Линтерн. Такого жесткого тона Марк у нее и предположить не мог. «Я ничего не делала!» — сорвалась она из. «Она сказала, что все будет в порядке, что она сказала, что все под контролем!» «Что вы сделали?» Она издала нечеловеческий звук, похожий на кошачье шипение, и в ярости швырнула что-то под ноги своей супруги. Раздался громкий, скрижащущий звон. Железо ударилось о камни. «Видишь камушек в крестовине?» Никакое это не хрусталь, Рейни, просидела она. Это камень из Инферно. По имперски он звался бы Глаз Бездны. Настоящая редкость и погибель любого существа, наделённого магией. Камень отравил кровь Киары. Он поглощает любую магию, и никакой регенерации в её теле быть не может. И она ведь знала, что так будет. Знала и уверила меня, что у неё есть план. Эрдланг, выпустив руку Киары, тоже поднялся. Это был хреновый план, тихо проговорил он, не разжимая зубов. Глаза его жутковато сияли в полумраке, а воздух вокруг него буквально искрился. И если он всё-таки провалился, отвечать будешь ты, Анаис. Знаешь что? Тихо рыгнул Джердис, и оба осеклись. Тихо, детки. Повторил он уже спокойнее. Вы достаточно дел натворили, особенно ты, конечно. Он медленно провёл ладонью по волосам Киары. Несомненно, план у тебя есть. Понять бы ещё, кого ты в него посвятила. Марк медленно наклонился и поднял с пола нож. Обычное железо, не слишком искусно выкованное, без изящных украшений, каким феи питают слабость позволить себя убить такой грубой поделкой Кьяра наверняка морщилась всякий раз, когда представляла это. Не подобает фийской принцессе умирать в старой затхлой крипте от какой-то железки. Не подобает иславной некромантке умирать накануне, возможно, самого значимого сражения в своей жизни. Каковы шансы, что она вернётся? поинтересовался он, сам не зная, к кому обращается. Паника и ужас сменились с ледяным равнодушием, от которого внутренности словно замерзли. Только вот испарина на лбу говорила о том, что температура поднимается. «Я бы сказала, что шансы нулевые», — хмур ответила Анаиз, скрестив руки на груди и глядя на тело Киары чуть ли не с враждебностью. «Но ты все еще в здравом уме. Это во-первых. А во-вторых, а во-вторых, она явно знала, что делает». Джерди коротко вздохнул и стянул в руке ментальный амулет. "Приходи в крипту, мальчик, ты нам нужен, срочно". "Зачем ты его позвал, Вальтер?" равнодушно спросила госпожа Линтерн, скрестив на груди нервно подрагивающие руки. "Мальчишка ничем не поможет, там, где даже ты бессилен". Архимаг не ответил, молча устремив немигающий взгляд к выходу из крипты, ожидая неизвестного мальчика. Да нет. Известного, как оказалось. Карим с тальфода не пришёл, а буквально влетел в полутёмную залу. Его чёрные волосы торчали в разные стороны, как у пугола. Мятная рубашка была застёгнута лишь на две пуговицы, а взгляд огромных совиных глаз казался ещё более полоумным, чем обычно. Карим, постарайся дословно вспомнить, начал Джердис, но его довольно грубо отпихнули с дороги. Карим замер возле ниши, где лежала Киара, и неуверенно позвал. «Киара!» А затем уже громче. «Киара!» Он бестолково завертелся на месте, рухнул на одно колено, приложился ухом к груди девушки, будто пытаясь уловить сердцебиение в мертвом теле. «Ну же, хватит! Это не смешно!» Он поднялся, машинально размазал по щеке темный кровавый отпечаток и, и продолжил свою дерганную ходьбу сердито-бармача. «Не смешно. Совсем, совсем не смешно. Киара, где ты?» Он заметался по залу, диким взглядом скользя по присутствующим. Не выдержав медлешения и испытывая уже позабытое желание убить кого-нибудь, Марк перехватил сталь фода и с силой сжал тонкое запястье. «Что происходит?» твердо спросил он. «Не на его вопрос». Не на руку сжимающую так, что того гляди сломаются кости, Карим не обратил никакого внимания. Кэра, ты здесь? Нет, нет, ему ещё рано. Ты же Он вдруг внимательно посмотрел на Лайма. Да, ты здесь. Облегчённо выдохнув, он неожиданно легко вырвался из хватки Марка, шагнул к Ардлангу и положил ладонь на его грудь. Слава богам, ты здесь. Под шквалом непонимающих взглядов Эрдланг достал из внутреннего кармана какую-то побрякушку. Это оказалась подвеска, сделанная в виде королевской лилии. Посередине, в обрамлении затейливых филигранных лепестков, сверкал единственный камешек. "Ты знаешь, зачем она мне это дала?" с надеждой спросил Лаэм. "Она здесь", настойчиво повторил Стальфод. Она заперла свою душу в камне и железе и вручила тебе, потому как ближе тебя у Киары здесь никого нет. Храни её душу при себе, пока тело не исцелится. Пред какой-то нервно фыркнул Дальгор, архимаги подтягивались ближе, оставив свои посты у периметра крипты. А если тело не исцелится, душа уйдёт в чертог с первыми лучами рассвета. Ни к чему ждать те рассвета, мрачно заявил архима кинтера. Лаем отдаю эту вещь. Между ней и Лаемом Марк оказался быстрее, чем успел сообразить, что делает. Кажется, он понял, что задумала Киара пойти по пути его матери. Но, ну, разумеется, Киара Блер не могла не оставить себе пути для отхода и выбрала один из самых жутких, но надёжных способов. Не радовал ни капли, но всё же ей он доверял больше, чем архимагам тёмного круга. Зачем тебе? Лайм зло вскинулся и упрятал подвеску обратно в карман. Затем, что нам тут не нужно двух лиц вместо одного? Вы и вправду позволили девчонке сделать филактерию? Не говори глупости, Лина, скривился Дальгор. Тебе известна первая аксиома спиритизма: связь души с телом сохраняется, Пока душа не отлетит в чертог, а пока эта связь есть. Киара физически не способна стать нежитью. Как Элриса не могла воскреснуть из щепотки пепла. Алистер, я не соверяюсь проверять, на что способна и не способна твоя девка. Дальгор пожал плечами и как бы ни взначай встал между ней и телом Киары. Эрдланд и Линтерн последовали его примеру, равно как и леди Фалька. За считанные секунды темный круг разделился на две части, молча, но совершенно очевидно. Марк встал рядом с ними, на всякий случай закрыв с собой лаем. «А проверять, на что способен я, собираетесь?» Не скрывая злой усмешки, поинтересовался он, демонстративно сжимая пальцы на своем мече. Даже дрожь куда-то ушла. «Они догадываются», — меланхолично заверила Анаис. Просто на фоне лица ты как-то блекло смотришься. Она распрямила плечи и обвела Архимагав жёстким взглядом. Уничтожьте нож, а я попробую перелить ей кровь Карима. Если это не сработает, тогда убивайте на здоровье. Ей будет всё равно. Ей и так всё равно. Трёклятая ведьма Кинтера никак не могла угомониться. Давайте отправим её душу куда следует, если Эльриса идёт в Элингард. Нам никак не до хладного тельца, это не до принцессы. Мы должны защищать город, защищать императора». «Элриса уже в городе, набирая трекрутов в армию нежити», — огрызнулся Дальгор. Будучи не в силах отрицать правоту своей соратницы, он оказался между двух огней. От гарнизона остались ошмётки. Хорошо хоть заранее подтянули сюда всех толковых боевиков. «Джердис, ну что вы молчите?» Мы можем собачиться хоть до утра, а все равно вам принимать это решение». Не выпуская из руки ментальный амулет, видимо, сообщения сыпались одно за одним, Джордис обвел архимагов тяжелым взглядом. «Императора защищает гвардия и светлый круг. Наконец, обронил он. Элриса же движется к Академии. К нам. Киарри Блэр. И поэтому никто...» Его голос сделался жутким и пронзительно холодным, как шквал северного ветра. Никто из архимагов не выйдет отсюда до рассвета, если я не позволю. Но довольно, Лина. Это моё слово, и слово императора. Дослушивать перебранку архимагов Марк не стал. Главное, он услышал По крайней мере, половина круга будет защищать Киару до конца. Возможно, ему тоже стоило бы остаться здесь, рядом с ней. И та его часть, что была влюблена в нее по уши, настаивала, кричала об этом. Боевой маг и капрал полиции торчать в каменном мешке больше не желал. Снаружи гибли люди, возможно, те, о кого он знал намного дольше, чем Киару Блэр. Марк сильнее сжал в руки амулет, Отчего острые шипы впились в ладонь. Переглянулся с леди фалька и решительно вышел из скрипты. Предрассветный воздух обжёг лёгкие не свежестью, запахом гари, крови и тлена. В небе грохотало. Эльриса не могла отказать себе в удовольствии и вовсю демонстрировала новообретённую мощь мощь Кьяры. Самой Эльрисы нигде не было видно. Зато знакомые эманации тёмной энергии чувствовались уже отсюда, едва не сбивая с ног. Подаренный Киарой целую вечность назад амулет на груди ходил ходуном и обжигал кожу. Страшно представить, что творилось с обычными людьми, с теми, кто ещё жив. Вдалеке слышались крики и утробное рычание. На секунду Марку показалось, что он слышит мелодичный, но жуткий голос своей мёртвой матери лица. Поправил он сам себя. А потом, вступив на одну из улочек, ведущих к академии, Марк увидел их. Две огромные семифутовые твари пировали посреди улицы, залитой кровью. Они были куда страшнее вампиров. Кожа на мощных людских торсах отливала металлом по три пары рук, пристроченных к телу, зачерована нитью, сверкали острыми серпами когтей. Окровавленные волчьей пасти отдирали куски парного мяса от человечьих костей. Они не опасны, мелькнула в голове мысль, смутная и будто чужая, до тех пор, пока жрут. Марк прибавил шагу. Ввязываться в драку сразу с двумя виндига самоубийство. Ведь они, как и живые оборотни, иммунны к магии. Уму непостижимо, как тоненькая и хрупкая Киара умудрилась завалить такую орясину, имея в арсенале табельное оружие: меч и ритуальный нож. Вокруг пирующей парочки слонялись зомби. Именно слонялись. Их подняли наспех на сырой силе, без предварительной подготовки, а почему? Годились они лишь на пушечное мясо для боевых магов, агрессивные но тупые. Впрочем, в таком количестве Маркус билсона во второй дюжине и сырые зомби внушали опасения. Счастье, что с портальной площади двигался отряд боевых магов, да и большинство зомбаков были заняты пожиранием убитых людей. Двое из них вдруг повернулись и двинулись к нему. Маркус корил шаг поудобнее перехватив меч. Сомнительная идея, но тратить резерв он не собирался. Рычание за спиной становило все громче, от запахов в крови и разложения тошнило. Он собирался снести им головы, как вдруг с десяток мелких молний пронзили их тела. Их бело-золотой цвет Марк узнал бы и спустя сотню лет. «Хейт!» Не заметить среди боевиков рослого Сольхельмса положительно невозможно. «Что ты здесь делаешь?» «Спасая твою задницу!» даже здесь, посреди развороченной улицы, залитой кровью, запыхавшийся и в подранам мундире, Хейдар умудрялся ухмыляться. Ты же не думал, что я оставлю тебя одного? Так, погоди минутку. Из-под воротни вывернул ещё десяток змбаков. Хейт повёл руками. В воздух взметнулись сотни золотых искорок, прежде чем ударить в них. Нежить разорвала их внутри, обугленные ошмётки разлетелись по мостовой. Так вот, о чём я? Он кивнул на меч в руках Марка. Это плохая идея. Я знаю. Так надо. Хейт глянул на него с сомнением, но вдаваться в расспросы не стал. Помощь нужна? Марк покачал головой. Не дайте этим тварям добраться до крипты. Его окатило ещё одной волной тёмной энергии. Эльриса совсем близко. Хейдар не мог чувствовать её, но всё равно поёжился. Мне пора, Хейт, если я не выберусь Присмотри за Генри. Энхартен, наверняка он хотел разразиться воспитательной речью, это было заметно по хмурому лицу. Но потом оглянулся на боевиков, отражающих очередную атаку зомби, и поджал губы. Удачи. Марк кивнул и, отправив таки в сторону зомбаков шаровую молнию, побежал вниз по улице. Определённо у Элрисы, хоть живой, хоть мёртвой, было чувство стиля. А ещё непреодолимая склонность к показухе и излишнему пафосу. Не поет она крышей 20 лет назад, из них с Альффордом Энхартенном вышла бы самая расфуфыренная пара во всём Элингарде. Местом для своей временной резиденции она выбрала центральную площадь Элингарда, а своим троном монумент в честь Луциана II Лердиса, первого императора-мага. Мародир признаться тебе, а я не ждала. От этого имени Марк поморщился, а она легко спрыгнула с постамента. Как озорная девчонка, стройная и гибкая, а не жуткая нежить, устроившая апокалипсис в столице. Какими судьбами? Соскучился по своей мёртвой мамочке. Ядовита Процидион сильнее сжимая в ладони амулет леди Фалька. Я уже говорила, что ты ужасный грубиян. Хотя, чего ещё ждать от воспитания моего дорогого Альферда? Ему бы не пришлось меня воспитывать, не предпочти ты мне гору трупов и сомнительные ритуалы. Ну, не совсем так. Я предпочитала вечную жизнь и силу. И ты в эти планы вписывался, мародир. Ещё бы годик другой, она мечтательно вздохнула, будто вспомнила что-то. Но потом твой папочка с чего-то выдумал, что убивать всякую шваль плохо, и испортил мне все планы. Так что все претензии к этому светлому недоумку. Марк в ответ на это фыркнул. Хочешь сказать, ты оставишь его в живых? Почему нет? Будем жить одной дружной семьёй. Она заливисто рассмеялась, словно удачной шутки. Жаль, та милая девочка не впишется в нашу идиллию. Вы были бы красивой парой. Кстати, как она? Уже разлагается? Для создательницы Красного бассейна ты удивительно плохо знаешь биологию. Упоминание Киары кольнуло изнутри, вызывая ярость и ненависть. Их пришлось запрятать поглубже. Нужно потянуть время ещё немного. До рассвета оставалось всего ничего. Небо понемногу светлело. Ну давай, Кия. Мы не справимся без тебя. Я не справлюсь. Пожалуй, ты прав. Тем временем продолжала Эльриса. Надо будет поэкспериментировать. Начну, пожалуй, с Рангрид. Она никогда мне не нравилась, гренвудская зануда, и эти её дружки. Ну, если подумать, нынешний тёмный круг на редкость бездарен. "То ли дело ты", с нескрываемым ехидством хмыкнул Марк. "Вот. Ты меня уже понимаешь. И главное, мне совершенно некуда торопиться". Хм. "Присоединишься?" Мне кажется, мы отлично справимся вдвоём со всей этой шайкой екавых всезнающих идиотов. Марк сделал шаг вперёд, хотя от чудовищного шквала некроэнергии хотелось держаться подальше. Да что там, он бы с радостью сбежал отсюда, если бы не понимал, как много от него зависит. Эльрису нужно было остановить, пока она не извела весь город. Я бы присоединился. «Последнее время мне так часто хочется убивать!» Протянул он, делая еще шаг. «Ну вот в чем дело?» «Я знаю планы шайки идиотов». «Поделишься?» Нейл Риса все еще говорила расслабленно, но Марк заметил, как она мигом подобралась. «Тебе не понравится». «Узнай Киаре о том, что он собирается сделать», Скандал услышали бы в самых отдалённых уголках Инферно. Не лезь на ражон, придурок. Её голос он услышал как наяву. Даже оглянулся, разумеется, никого не увидев. Прости, пташка. Он выпустил меч из рук. Тот со звоном ударился об брусчатку. Элриса повела пальцами, готовясь к атаке, но Марк оказался быстрее. Он силой всадил шипы амулета в предплечье и в считанные секунды сотворил небесный огонь. Мириады фиолетовых искр окружили лича, скрыв за собой. Многократно усиленное резонатором заклинание обрушилось на проклятую нежить. Ближайшие дома, буквально сметенные ударной волной, с оглушительным шумом обрушили на площадь град из камня и черепицы. К запаху гари прибавились белёсые клубы пыли, от которой свербило в носу. Когда пыль немного рассеялась, на месте нагло ухмылявшегося лича Марко увидел дымящийся котлован. На какой-то миг он подумал, что всё кончено, и тут же обожгленные, покорёженные руки уцепились за край здоровенной ямы. Скрученные пальцы угольки оскальзывались на покорёженной брусчатке, но это ничуть не помешало твари выбраться наверх. Теперь красотка Эльриса выглядела как нечто среднее между мумией и обугленным поленом. Пышные тёмные волосы сгорели едва не подчестую, обнажив череп. Кое-где из подгорелой плоти и обшмётков одежды белела кость. Глаза На почерневшем лице полыхали двумя зелёными огоньками. Ты неподобающе себя ведёшь, сын мой, прошелестело тварь нечеловеческим голосом, скаля в жуткой хмылке рот, полный острых белоснежных зубов. Мне бы стоило всыпать тебе ремня. Отдачи прилетело не сразу. Марк успел ухмыльнуться в ответ и приготовиться к следующей атаке. А потом в внутренности будто сдавило невидимой рукой. Не получалось даже вздохнуть. В глазах потемнело, а в ушах зашумело так, что на какое-то время он мог слышать только дикое биение собственного сердца. Устоять на ногах получилось не иначе как чудом. Из носа хлынула кровь. Марк почувствовал на губах металлический привкус. И всё же он вскинул ладонь как раз тогда, когда Нежит поднялась на ноги. «Гренвудская дрянь! Как низко пали им перцы!» Словно сквозь толщу воды услышал Маркё голос. «Даже с этой штукой тебе не победить меня, мародир!» «Я попробую!» Вокруг ладони заплясали искры, яркие, обжигающие кожу, даже несмотря на защиту Эрдланга. На второй небесный огонь его уже не хватит — А вот одарить неже ж десятком шаровых молний увы откатом его на крыло после первых двух. Хотелось заорать, от обжигающей боли скрутило всё тело. Не в силах держаться на ногах, Марк упал, больно садя в колени брусчатку. Оставаться в сознании казалось непосильной задачей. В голове стоял жуткий звон, перед глазами поплыло Он перестал понимать, где находится. Кажется, даже отключился на какое-то время, потому что следующее, что он увидел, это архимагов, спешащих к Алрисе и вовсю разбрасывающихся убойными заклятиями. Повсюду мелькали разноцветные вспышки заклинаний, в небе громыхало, земля содрогалась, то ли от устроенного кем-то землетрясения, то ли от мощной магии. Марк видел, что тварь могла только отбиваться, Небесный огонь изрядно ослабил ее. Где-то за спиной послышалось знакомое рычание Виндиго, а над головой пронзительный крик, как если бы там пролетела огромная птица. Посмотреть наверх казалось непосильной задачей, но Марк догадался и так. Костяной дракон. Дело рук Киары Блэр. Элриса наверняка предвкушающе улыбнулась. Представляла, как присвоит жутких тварей себе и отправит их по душе архимагов. Пока же она выплеснула на противников волну сырой магии. Амулет на груди дернулся и опалил так, что захотелось его сорвать. От ужасающего количества некромагической энергии стоило бы бежать. Но Марк не мог подняться на ноги. Он с трудом привстал на одно колено и вскинул руки. К Лрисе он был ближе всех. Нельзя упускать такой шанс. «Придется тебе обломаться». Мамочка. Прежде чем закашляться собственной кровью, он успел сотворить ещё три мерцающих взгустка. Кажется, за спиной кто-то пронзительно закричал, но Марк уже не слышал. Его занимал лич, корчащийся и изуродованный, но регенерирующий со страшной скоростью. И ещё палятнему яркое солнце, что медленно поднималось над крышами уцелевших домов. Рассвет тихо прошептал он Ещё немного и рассвет Перед глазами мелькнули светлые волосы чья-то холодная рука выдернула резонатор из предплечья а такой знакомый голос зло прошептал на ухо Бесишь Энхартен Её смерть была с видом на Вереского фьорд Можно подумать, что это и есть её родная деревня Но не было слышно ни холодного морья ни стеричных чаек Вереск не шелестел на ветру, и над цветущей пустошью не гудели надоедливые насекомые. Солнце не грело кожу, а лиловатые цветы пахли не цветами, но душистым мылом. «Все это нереально», — твердил въедливый ум Киары Блэр. Но она отмахнулась от этого зануды, плюхнулась на желтоватую траву и с завидным пофигизмом плела веночек из вереска и красновато-сиреневых цветов Эрики. Когда-то малышка Мирейя радовалась этим венкам, словно какой-нибудь алмаз на тиаре. Хотя, конечно, полевые цветочки очень блекло смотрелись в ее волосах, густо красных, как рубины, ярко сияющих на солнце и, очевидно, выдающих нелюдскую кровь. Она помнила, что обещала кому-то вернуться, помнила зелень чужих глаз и крепко обнимающие руки, тихий голос у самых губ. Он не говорил люблю, но что-то очень похожее. Не будь покой таким долгожданным, Киара хотела бы вернуться к тому человеку. Умиротворяющая тишина изредка прерывалась невнятным эхом голосов. Различить их было сложно, но можно. Кэри однако не хотелось. Всё, чего она желала, сохранить это спокойствие, кристально чистое, как вода в озере Лах-Эрн, и плести веночки. Пока на этом клятом верещатнике не закончатся цветы. Да не тут-то было. Облом, флегматично постановила Киара, когда из утопического мира веночков её вышибло будто пинком в собственное тело, холодное и мёртвое между прочим. Гул голосов усиливался до тех пор, пока она не начала различать отдельные отрывки фраз. И чем больше Киара сопротивлялась, Чем чётче слышала чужие голоса, и тем быстрее возвращалась тяжесть физического тела со всеми его неудобствами. Осознание действительности тоже неумолимо возвращалось. Она не дышит. А беспокойно прогудели откуда-то сбоку. Карим. Его колоритный басок невозможно не узнать. Зато регенерирует. Раздражённо откликнулись в ответ. Кажется, это была Анаис. Если уж всей твоей крови не хватит на оживление, то дыхалка и сам понимаешь, будет ни к чему. Давай ещё вкатим. Свихнулся? Ты еле живой, и мне не нужны два трупа вместо одного. Ладно. Карим, ты уверен, что мы не поторопились, надев на неё амулет? Уверен. Помедлив, сказал Стальфода. Она совсем не хотела возвращаться. Потом могло быть слишком поздно. Да кто вообще захочет возвращаться в этот дурдом? мысленно вознегодовала Киара. Не очень-то здесь весело, если кому интересно. Увы, никто это не сочтёт достойным аргументом. Ни Зейра с котом, ни Мирея, ни брат с Лаем, ни Марк. Марк! Первый вдох вышел истеричным всхлипом. Лёгкие горели огнём, перед глазами всё плыло. Она попыталась сесть, И тут же рухнуло на колени, зажимая ладони у рот. Пустой желудок содрогался в сухих спазмах, глаза немилосердно слезились. Хотелось ничком рухнуть на холодный каменный пол и больше никогда, никогда не подниматься. Тише, тише, бормотал Карим, схватив её в охапку и укачивая, как ребёнка. Его лицо, и так обычно бледное, как кипинг, пугало трупной синевой. Погоди, сейчас Сейчас полегчает. Кэра кивала на каждое слово, с трудом довя подступающие рыдания. Тело оказалось чужим, неловким, слабым и совершенно неспособным на какие-либо подвиги. В груди с трудом заживала дыра, опять дыра, да сколько ж можно, а руки, ноги толком не слушались. Она есть не прониклась её состоянием. Точнее, была слишком зла, чтобы проникнуться. Не когда сопли распускать рякнула она. «Соберись, Блэр! Соберись, я тебя прошу!» «Я пытаюсь!» — огрызнулась Киара и ужаснулась слезам в собственном голосе. Срочно нужно было брать себя в руки. Не хватало еще идти на поводу у своего тела, дурного и слабенького. «Чувствует тварь вовсю резвиться в городе? А где архимаги? Парня твоего полоумного ушли спасать!» Накатило предчувствие... Такое нехорошее, что слезливая дурнота отступила на второй план. А он? Она и совыразительно развела руками. А он пошел об Элрису убиваться. Уж не знаю, прибила она его или еще нет. Киара глубоко вдохнула, выдохнула и отсчитала 30 секунд. Затем, мягко отстранив Карима, она уцепилась за его плечо и осторожно попробовала подняться. Тело слушалось, неохотно, но слушалось. Вот так-то лучше. Никто не смеет убивать моего парня, гневно щеканила она. Никто, кроме меня. А видит боги, я его убью. Идёмте, мы тут засиделись. Свежесть предрассветных сумерек перемешалась с запахами крови и гари. Вдалеке громыхало, как после удара молнии. Сероватое небо иногда расцвечивалось с полохами и искрами. Вот так и выглядит издалека серьезная боевая магия, как дурацкий праздничный салют. Чувствительный слух Киары улавливал также звериное рычание, и она слишком хорошо знала, кто это рычит. Виндиго ее беспокоили. Немного. Сырых зомби, с глухим ворчанием, ковыляющих к ней по разбитой брусчатке, Она сшибала небрежным взмахом руки, и те уже не поднимались. Ты в порядке? осторожно поинтересовался Карим. Киара лишь отрывисто кивнула. Она была в порядке, если уж не телом, то разумом. В нём воцарились ясность, безмятежность и сосредоточенность. Скотри. Так называли это состояние древние колдуны фейри. Кристальную чистоту разума, идеально подходящую для сложного колдовства, Киара терять не хотела. А посему старалась не думать, как отделает Энд Хартена за эту бездарнейшую попытку самоубийства. Если архимаги успели ему на подмогу. «Боги и богини, а если...» «Нет, не думать». «Конечно же, они успели». «Прелестно», — флегматично протянула Киара, — Оглядев полуразрушенные дома по левую сторону улицы, ту сторону, что примыкала к центральной площади Ленингарда, Эльриза решила переплюнуть Адельдору Кровавого. Тот хотя бы просто кровь лил, а не вот это всё. Мысль у я, что это не Эльриза, а её сынок. Рангвисучила ему какую-то Гренвудскую усилялку, она мне говорила. Анаис нервно усмехнулась. Раини и так была вся на нервах. Ауст тут орала так, что думали, крипта обвалится прямо на наши нечестивые головы. Могу её понять. Киара старательно удерживала состояние с катри, хотя погасить вспыхнувшее бешенство клятой архимаги, куда вы второвили моего Энхартена, удалось с трудом. Но если Рангрит так поступила, то у неё наверняка были причины. По крайней мере, мне хочется так думать. Были Заверил Карим, но вдаваться в подробности не стал. И то сказать не до них сейчас. У проулка, ведущего на разрушенную площадь, Киара после недолгова спору уговорила друзей перенестись в академию. Карим, без колебаний отдавший ей всю свою кровь, сейчас был не лучшим бойцом. Да и от целительницы Анаис в битве с Нежитью толку нет. Пожалуй, в битве с Нежитью пригодится другая нежить. Киара высвободила магию. Обычно норовистая, агрессивная и колючая, сегодня ее сила лилась покорным и стремительным потоком. Перед внутренним взором мелькнула картинка. Пятерка свеженьких вампиров вышибла тяжелые крышки гробов, а из недр огромных ящиков взметнулись два необъятных викря, сотканные из голубоватых искор и несметного множества костей. Секунда, две, три. И вампиры замерли за спиной у своей создательницы, а костяные крылья заслонили розоватый горизонт. Блэр! Послышался вопль твари, исполненный нечеловеческой ярости. Иду, иду, невозмутимо откликнулась Киара и вышла из-за угла. Центральная площадь лежала в руинах. От многих зданий остался лишь фундамент, а портальные арки И монумент Люциана I вовсе были разрушены подчастую. На месте монумента красовалась огромная яма с неровными краями. Очевидно, сюда пришёл судар Марка. Тварь была жива. Выглядела жутко, но регенерировала со страшной скоростью, при этом умудряясь отражать атаки трёх архимагов-боевиков, но не атаковала в полную силу. И использовал всего два-три сложных заклинания, предпочитая действовать сырой магией. Чтобы не додумался обрушить на нее Марк, потрепал он ее изрядно. Нежить хохотала, как безумная, и выплескивала сырую силу волна за волной, призывая на разрушенную площадь свое мертвое войско. Некроманты, незанятые в сражении, пытались нейтрализовать смертоносную некроэнергию. Их было шестеро. И ещё двое лежали, не шевелясь. После короткого приказа Джердиса трое из шестерых рассредоточились по периметру, готовясь отражать первую волну нежити. Сам он пока не вмешивался, берёг силу для дальнейшего сражения. Марк, по счастью, был ещё жив. На ногах, правда, уже не стоял и весь был залит собственной кровью. Он, кажется, не заметил, как Киара оттащила его подальше от лица и выдернула из его руки испёчрённую гренводскими рунами железку. "Бесиш, Энтхартен", прошептала она, хотя предпочла бы наорать от души. "Ни на минуту нельзя одного оставить". Драгоценное спокойствие наравило рухнуть в бездну и рассыпаться на мириады осколков. От мысли, что этот недоделанный герой чуть не помер с концами, на глаза наворачивались слёзы, и даже орать ни на кого больше не хотелось. Лишь бы только Марк не отправился на тот свет прежде, чем доберётся до лекарей. "Я принцесса, и я не хочу ничего решать", капризно подумала Киара, шмыгнув носом. "Хочу батистовый платочек и рыдать на груди у своего павшего рыцаря". Однако ж до тех пор, пока лич не подох окончательно, Киара Блэр сама себе и принцесса, и рыцарь. Она это понимала, а посему спешно утерла глаза измятым рукавом и, повернувшись, уставилась в бездонные черные глаза архимага Джердиса. Драконы выкосят часть нежити. Мне удалось добавить в их зомбирующую программу новые атакующие чары. Вампиры помогут избавиться от Виндига. Вы же постарайтесь, чтобы вся эта пакость не добралась до меня раньше, чем я доберусь до Элрисы. Джордис кивнул, как всегда сухо и деловито. — Нежить до тебя не доберется, девочка. Делай, что нужно. — Ладно. Каким-то чудом ты узнала про глаз бездны. И выжила. И что же? Думаешь теперь, что ты умнее меня? — раздался в голове вкратчивый голос. — По-видимому, я... Элриса хотела потянуть время. «Да это вроде как очевидно!» Кера усмехнулась, старательно изучая ауру лича. «Я сделала вид, что пляшу по твою дудку, используя твои же руны, восстала из мертвых и при этом не превратилась в кровожадное чудовище, а все твоя непомерная гордыня и любовь к показухе. Жалкая девчонка!» Если ты и пошла моим путём, тебе всё равно не хватило духу и мозгов, чтобы довести дело до конца. Она не ответила, продолжая искать брешь. Да и что толку говорить с тварью, как с человеком? Напрасно стараешься, злорадно повелил ей. У меня нет уязвимых мест. Это ты так думаешь, не менее злорадно откликнулась Киара. И резко потянула на себя ту тонкую незримую ниточку, что связывала её с Личем. Сила Эльрисы, тёмная и душная, хлестнула внутрь Киары. Она давилась ею, как какой-то невыносимой тухлятиной, но продолжала поглощать. Эльриса же оглушительно завязала и пошла в атаку, от ярости позабыв обо веках Круга. Её чёрная молния достигла цели. На слишком поздно. Сдвоенный удар от фалька Эрдланга уже было не отразить. Киара с трудом носила и утёрла кровь с лица дрожащей рукой. Она лично хотела увидеть, как с товарию будет покончено. Лишённая сил, Эльриса рассыпалась прахом. Медленно, постепенно изрыгая проклятия и всё ещё пытаясь атаковать врагов, Однако сил в ней больше не было, и даже огромная армия нежити давно уж рухнула замертво. Лишь несколько из вендига ещё рычали, и двуручники вампиров с хрустом вонзались в их усиленную металлом плоть. Наконец, отличия остался лишь скелет, груда желтоватых костей, которые будто вытряхнули из первой попавшейся фамильной спальницы на разрушенной площади. Воцарилась гулкая тишина. Её разорвал громкий сухой треск, как если бы кто-то поджёг кипу хвороста. Краем глаза Кьяра увидела яркую вспышку, огненный шар, из пепелил белеющий на фоне брусчатки кости. "Марк!" Кьяра подорвалась с места и не скажешь, что всего-то минуту назад ей хотелось улечься прямо на разбитые камни и окунуться в спасительное беспамятство на ближайшую неделю. Марк, ее Марк, демон и дери, был жив! Едва держался на ногах, шатался, зажимал руку, пораненную гринвудским артефактом, но был жив. И, будучи одной ногой в могиле, судя по виду, умудрился обратить в пепел останки своей матушки». Весьма символично. Дикое бешенство и злость на него смешались со слезливой радостью. Желание разрыдаться, как дурочка, Кьяра собиралась спрятать за руганью. Не успела. Стоил оказаться рядом, как Марк прижал её к себе. На деле навалился всем своим немалым весом. Крепких объятий не вышло. Его руки дрожали, а в теле не чувствовалось ни капли магии. Он что-то шептал ей в волосы, наверняка пачкая их своей кровью. Что именно Киара не слышала, из всех оставшихся сил вцепившись в его плечи. Буги. Как же я тебя. Что ты там бормочешь? перебивая саму себя, буркнула Киара. Руки Натали сжались чуть сильнее, а потом мягко и совсем немного отстранили, чтобы она могла видеть его лицо. Вынежишь за меня? Хрипло и очень устало спросил Марк. К -к Куда вы идёшь? В ужасе переспросила Киара, гадая, не рухнул ли увесистый кусок черепицы на голову бедняге Марку. Энхартен, ты тебе 25. Никаких свадеб в обозримом десятилетии по руке тому слову господина Энобуса. Но мне 27. Да какая разница? А потом? Потом выйдешь. Кажется, после очередной смерти она стала слишком сентиментальной, потому что вместо поиска в ближайшего окна, ну или вон котлован какой замечательный, Кьяры уткнулась носом в его плечо и буркнула тихое: "Ага. Таким, как Энхартен, проще дать, чем объяснить, почему нет" но не удержалась и добавила уже громче и строже. «Но учти, я пойду только за Архимага!» Марк в ответ обнял ее. А позади них, едва стоящих на ногах, обнимающихся посреди разрушенной площади, залитой чужой кровью, братец с лаем ехидно возвестил. «Ставлю десять золотых на скорую свадьбу!» «Акстись, Эрди! Какие уж тут ставки!» В тон ему откликнулся Алистер. Мы с Мортимером их для того и свели, чтобы на свадьбе погулять. Как видишь, не прогадали. Однако, может, брачное агентство откроете? Хм. Вот же придурки великого возраста, мысленно припечатал Киара, но вышло беззлобно и почти ласково. И правда ведь, не прогадали.